Майкл взял блюдо у Мэри Поппинс и поставил его на пол, рядом с головой мистера Навыворота. Но едва он это сделал, как с ним произошло что-то очень странное. Пол как будто подбросил его вверх, так что Майкл перевернулся вверх ногами. «Ой!» — воскликнул Майкл. так здорово! Никогда еще такого со мной не бывало!» Теперь и он, кувыркаясь, летел от пола к потолку и обратно. Вскоре он приземлился на голову рядом с мистером Навыворотом. «Невероятно!» — с удивлением воскликнул мистер на выворот. «Я не знал, что это так заразно!» «Ну и ну! Эй, стой спокойно! Не то ты смахнешь с полок все мои товары, и мне придется платить за поломку!» «А это еще что?» Последний вопрос был обращен к Джейн, потому что она тоже вдруг отделилась от пола и начала кувыркаться в воздухе, пока, наконец, не опустилась по другую сторону от мистера Навыворота и тоже вверх ногами. «Знаете что?» — серьезно сказал мистер Навыворот. «Все это очень любопытно. Никогда бы не подумал, что такое может произойти с кем-то еще, клянусь вам. Надеюсь, это не доставляет вам большого неудобства». Джеймс, смеясь и болтая в воздухе ногами, повернулась к нему. «Нисколечко! Мне уже давно хотелось постоять на голове, но все никак не получалось. Это очень приятно!» «М -м, Озадаченно хмыкнул мистер на выворот. «Рад, что хоть кому-то это нравится. К сожалению, о себе я этого сказать не могу». «А я могу!» — воскликнул Майкл. «Я хотел бы так всю жизнь простоять». Все вокруг выглядит так красиво и необычно. И правда, все вокруг было очень необычно. В этой странной позе ребятам казалось, что все предметы, сваленные в кучу на плотницком верстаке, и сломанные куклы, и фарфоровые собаки, и деревянные стулья, перевернуты вверх ногами. «Смотри!» — шепнула Джейн Майкл. Он обернулся и увидел, как из дырочки в стене Вылезла маленькая мышка. Она перекувырнулась и замерла перед ними, стоя на своем маленьком носике. Изумленные ребята некоторое время наблюдали за ней. «Джейн, погляди в окно!» — вдруг сказал Майкл. Она осторожно повернула голову, так как сделать это в таком положении было непросто, и ахнула. Улица стала совсем другой. Дома перевернулись вверх ногами. Трубами они опирались о тротуар, а их ступеньки вели в небо. У некоторых домов над ступеньками клубился дымок. Чуть поодаль, на кончике шпиля, грузно покачивалась церковь. А дождь сплошным потоком, поднимаясь с земли, улетал в упрокинутое небо. «Ой!» — воскликнула Джейн. «Как чудесно! Будто совсем другой мир! Я так рада, что мы здесь!» «Вы очень добры», – печально произнес мистер Навыворот. «Однако, что мне делать с блюдом?» Он протянул руку, чтобы взять его, но в то же мгновение блюдо подпрыгнуло и перевернулось вверх ногами. Это было так забавно, что Джейн с Майклом не удержались от смеха. «Ничего смешного», – грустно заметил мистер Навыворот. «Я обязательно поставлю заклепки не туда, куда нужно!» Вынув из кармана инструменты, он, тихо всхлипывая, принялся за работу. «Дело сделано!» — объявила Мэри Поппинс через несколько минут. «Нам пора идти!» «Правильно! Уходите! Бросайте меня одного!» Тут же затянул мистер на выворот плаксивым голосом. «Не надо меня утешать!» Я мог бы предложить вам немного перекусить, но теперь не стану этого делать. А на верхней полке в жестянке стоит, между прочим, сливовый тор. Но у вас и своих дел полно, и я не смею просить вас остаться. Ах, какой неудачный день! Он снова полез за платком. Ну, протянула Мэри Поппинс и замерла, не успев натянуть перчатки. Мэри Поппинс! «Давайте останемся, пожалуйста!» — закричали хором Джейн с Майклом, приплясывая на головах. «Если вы встанете на стул, то сможете достать торт!» — добавила Джейн. Мистер на выворот впервые за все время засмеялся. Хотя звуки, которые разносились по комнате, напоминали скорее всхлипы, это был самый настоящий смех. «Ей не нужен стул!» — сказал он. Она всегда получает то, что хочет. И всегда так, как хочет. И тут, к удивлению Джейны Майкла, Мэри Поппинс сделала очень странную вещь. Приподнявшись на цыпочки, она медленно с достоинством перекувырнулась в воздухе семь раз. Юбка плотно обтягивала ее колени. Шляпка крепко сидела на голове. Приблизившись к верхней полке, Мэри Поппинс взяла торт и через мгновение опустилась на голову рядом с ребятами. «Ура!» — радостно закричал Майкл. Но Мэри Поппинс удостоила его таким взглядом, что он предпочел умолкнуть. «Спасибо, Мэри!» — поблагодарил мистер на выворот. Казалось, он совсем не удивился. «На сегодня это последнее, что я для тебя делаю». Фыркнула Мэри Поппинс и положила перед ним жестянку с тортом. Неожиданно жестянка подпрыгнула и перевернулась вверх дном. Мистер на выворот попробовал поставить ее как положено, но у него ничего не вышло. Жестянка упорно переворачивалась крышкой вниз. «Ах!» – вздохнул он. «Я должен был это предвидеть, ведь сегодня все у нас вверх тормашками». «Придется открывать ее снизу. Сейчас я только попрошу...» Он подобрался к выходу и крикнул в щель между дверью и полом. «Мисс Тартлет! Мисс Тартлет, простите, что беспокою вас, но не могли бы вы принести консервный нож?» Откуда-то снизу донеслось недовольное ворчание «Мисс Тартлет!» «Вздор!» — раздался вдруг громкий, каркующий голос. «Вздор ерунда!» Зачем зря беспокоить женщину? Лучше поручить это Полли. Полли умница, Полли справится». Обернувшись, Джейн с Майклом вытрясли глаза от изумления. Голос исходил от зонтика Мэри Поппинс. Кувыркаясь, зонт приближался к торту. Голова попугая наклонилась и в две секунды вошла клювом в жестянку. «Вот так!» – с гордостью воскликнула голова попугая. «Это сделала Полли?» «Умница, Полли!» Со счастливой улыбкой зонтик перевернулся вниз ручкой и опустился рядом с Мэри Поппинс. «Очень-очень любезно!» уныло поблагодарил мистер на выворот, успевший разглядеть корочку торта. «Это твоя работа!» сказал он и укоризненно взглянул на Мэри Поппинс. «Не отпирайся! Насколько я помню, этот торт был сливовым, а теперь...» «Бисквит полезнее для здоровья», — назидательно проговорила Мэри Поппинс и отрезала Джейн и Майклу по маленькому кусочку. «Будьте любезны, ешьте не торопясь. Вы же не голодные дикари?» Все это очень хорошо», — недовольно заметил мистер на выворот, разом проглотив свой кусочек торта. «Но мне больше нравится сливовый. Да, неудачный сегодня день». Такое уж видно сегодня день.